На что похож глаз паука? Теперь вам, наверное, не так-то легко будет ответить на вопрос, у кого больше глаз. Добавим еще одного рекордсмена, австралийского паука-скакуна. Интересен он, правда, не столько количеством органов зрения, их у пауков всегда было с избытком, сколько своим поведением. Было известно, что пауки либо плетут сети для ловли насекомых и тогда ведут довольно оседлый образ жизни, либо охотятся за насекомыми на земле и растениях, стремясь их настигнуть, то есть оказываются весьма подвижными. Этот паук, в отличие от других, и плетет паутину, и охотится без нее, причем насекомым предпочитает своих сородичей. Чтобы увидеть жертву на расстоянии, ему и нужны четыре пары глаз, дающие практически полный обзор. Правда, боковые глаза необходимы только для первоначального сигнала. Здесь кто-то есть. Затем паук разворачивается лицом к интересующему его объекту и с помощью двух главных глаз определяет, свой это или чужой, враг или жертва. Тут-то ему и требуется более острое зрение, чем оседлым паукам, которые без опаски могут подбежать к запутавшейся в паутине добыче. Здесь же приходится на всякий случай выдерживать дистанцию. Отчего же и на расстоянии этот паук неплохо видит? Каждый из его глаз — составной, словно подзорная труба. Помимо напоминающей наш хрусталик, собирающей линзочки, в конце идущего от нее вглубь тела света, проводящего отростка, имеется углубление. Оно действует на световые лучи, как рассеивающая линза, а это приводит к тому, что расширяющийся от нее пучок света попадает на большую площадь сетчатки, то есть на большее число нервных окончаний. В результате острота зрения заметно возрастает, и паук может обнаружить добычу, на расстоянии до 30 сантиметров, что для этих существ весьма неплохо. Интересно, что подобные оптические системы были затем обнаружены и у зорких хищных птиц. Подумайте только, ведь беркут видит зайца с расстояния 2 километра, а сокол-сапсан замечает голубя за километр. Паучье приспособление, расширяющее угол, под которым виден предмет, обеспечивает птицам сильное зрение при относительно малых размерах головы. Этим не исчерпываются оптические находки у пауков. Например, некоторые из них покрывают свои ловчие сети отражающим ультрафиолет веществом. Тем самым крупные насекомые, например, кузнечик, могут быть отпугнуты необычным для них излучением и не порвут паутину. А мелкие, опыляющие растения и привыкшие к тому, что ультрафиолет означает полный нектара цветок, окажутся в ловушке. Эти модернизированные сети, как выяснили японские ученые, заманивают на 70% больше насекомых, чем паутины бесподобных хитростей. Можно считать, что очередная паучья загадка разгадана. Какая следующая?